В прошлой жизни, тренируясь в переводе и читая с этой целью множество всяких разных иностранных журналов и газет, я пришел для себя к следующим выводам, от чего у них в Европе в этом плане так нехорошо. Это потому, что, во-первых, они явно зажирались а во-вторых, у них там явный матриархат, разъедающий общество изнутри. Но сейчас, зачерпнув информации из местных СМИ, я понимаю, что не все так однозначно и просто, как мне виделось раньше. Ну, допустим, тут тоже зажратое, коль имеют доход по несколько тысяч долларов на душу населения. Но ведь здесь патриархат? Что, против сытости он не танцует? А что тогда танцует? Бедность? Специально поискав, нашел статистику по соседу по КНДР. Там коэффициент рождаемости оказался равен 2,1. Как раз та цифра, которая объявлена местным руководством той высокой целью, к которой нужно стремиться, напрягая все силы нации. А ведь уровень дохода на душу населению в РК и КНДР отличается значительно. Похоже, да, дело тут только в одном, как говорят в школе Кирин, да и не только в ней. Надо меньше жрать. Будете тогда стройными, здоровыми, и дети у вас будут. Еще и денег сэкономите на еде. Все руки помыли спрашивает матушка, заглядывая из коридора в комнату. «Все, все!» Дружно киваем ей в ответ. «Молодцы! Тогда быстро пойдемте за мной! Поможете принять ребенка, только что оставленного в бэби-боксе. Посмотрите, как это делается». «Что, правда, что ли? Сразу практика?» «Ну ладно, коль так». Иду следом за всеми, вперед не лезу, смотрю, чем дело кончится. Приходим в комнату, в которой уже есть две женщины в одеждах монахинь, которые, видно, нас ждут. Еще посреди комнаты есть стол, на котором лежит сверток, шевелится, кряхтит и пищит. Как я понимаю, это тот самый, только что подброшенный ребенок. Подходим к столу, смотрим. Пф, лицо сморщенное, красное, волос нет, глаза не открываются. Открывается, похоже, только рот, издающий неприятный писк. И еще пахнет говном каким-то. Фу! И что, вот из этого вырастает человек? Интересно. Я, собственно, как-то не сталкивался с младенцами. Издали только видео. Первое, что нужно сделать, пока я глазею на страшилку в тряпках, говорит между тем матушка, нужно освободить младенца от пеленок и провести его первичный осмотр. Посмотреть, нет ли каких у него повреждений или врожденных дефектов. Потом мы его помоем и передадим на осмотр врачу. «Вот ты, как тебя зовут?» Неожиданно обращается ко мне она, смотря на меня через головы девчонок передо мной. «Пак Юн Ми, матушка Чин отвечаю я, одновременно думая при этом, «А че сразу я? На мне что, ризы наложены?» «Иди сюда», – приглашают меня к столу, – «будешь распеленывать». «У тебя есть младшие братья или сестры?» «Нет», – отрицательно кручу головой я, оценивающая, смотря сверху вниз, накопошащаяся в тряпках на столе. «Вот и попробуешь поухаживать за младшенькими», – ободряют меня и советуют. «Начинай развязывать вот этот узел». «А что, перчаток мне не дадут?» – интересуюсь я, не спеша приступать. Сто лет назад, когда три смелые женщины приехали в далекую и чужую для них страну, У них не было с собою ничего из того, что у нас есть сейчас, отвечает нематушка. Ни памперсов, ни стиральных машин, ни утюгов, ни СВЧ-печей, ни холодильников. Они даже языка не знали. Все делали своими руками, без всяких перчаток. Поэтому у нас установлена традиция. Все волонтеры, первый раз пришедшие нам на помощь, принимают детей с улицы голыми руками, в память об основательницах приюта, Они прикасаются к грязи и нечистотам общества голыми руками, так, как когда-то делали они. «Пф…», выдыхаю я, потливо смотря при этом на матушку. «А если эти тряпки до да меня трогал кто-то с кожным заболеванием, с каким-нибудь там псыриазом? Не знаю точно, что это такое, но, судя по названию, ничего хорошего. Но те три первые монахини, да, все своими руками. Можно и отдать дань уважения. Ни одного ведь ребенка спасли за свою жизнь, царствие вам небесные смелые женщины. Вздохнув, я осторожно кончиками пальцев касаюсь мокрого узла. Че воняет-то так? Надеюсь, с одного раза я ничего не подцеплю. Наверняка у сестер есть небесное заступничество. А я грешник. Вон как меня гуани не законопатила. Хотя врачи говорят, что микробы одинаково уверенно жрут что атеистов, что верующих. Разворачиваю пеленку. бе е Да он обосрался! Он весь в зелено-коричневом говне. И я в нем испачкался. Фу, как воняет! Желудок от густого запаха и неприятного вида внезапно сжимается и пытается выкинуть через рот свое содержимое. Мои внутренности сжимаются в рвотном спазме. Бросив все к чертовой матери, пули вылетаю в коридор на свежий воздух. Сижу на полу, смотрю, соображаю, как вступить в контакт. Несмотря на мое полное фиаско с обкакавшимся младенцем, меня, к моему удивлению, не отправили в автобус и назад, а дали шанс реабилитироваться. Поручили поиграть с более старшими детьми, а точнее с одним, который сейчас сидит передо мною на полу, И, задрав вверх голову, молча таращится на меня, распахнув свои глазенки. И как мне с ним играть? Пф. Ладно, будем следовать советам опытных и умных. Например, уфологи для начала рекомендуют установить просто эмоциональный контакт. Привет. Старательно улыбаясь, говорю я, попутно еще вспоминая, как женщины общаются с маленькими детьми. Меня зовут Юн Ми. В ответ – ноль эмоций. Все так же распахнутые глаза и открытый рот. Пф, что дальше? Кажется, нужно спросить. А как нас зовут таких хорошеньких? Спросить? Да он, кажется, еще и не говорит. Сказать «Ути-пути-пути» – а нафига? Что это мне даст? Да и не умею я сюсюкать. Пощекотать? Лучше не стоит. А то у него вдруг отвалится что-нибудь. Он такой маленький. Блин. Оказывается, убирать улицы было не так уж и плохо. Понятно, что делать, сколько делать. А вот с этим что делать? Непонятно. Сидим друг напротив друга. Молчим. Он все так же разглядывает меня с выражением удивления на лице. Я думаю. Может, игрушку ему дать? Займется. «Слушай!» – говорю я, подтягивая к себе по полу желтый пластиковый пакет со всякой детской мелочевкой. «Мне тут выдали почти целый мешок с игрушками. Хочешь посмотреть, что там?» Ноль эмоций. Все то же пристальное разглядывание моего лица. «Смотри, какая здоровская машинка!» – говорю я, сунув руку в мешок и вынув из него первое в нее попавшееся. «С колесами!» Ноль эмоций. Повозил машинку по полу, побибикал, добился секундного переключения внимания с меня на неё, но потом опять разглядывание меня. Что, так и будем сидеть? Что ж там у меня на лице? А вот смотри, самолетик. Выкладываю, ноль эмоций. Смотри, какая рыбка. Кубик, пирамидка. Слушаете что, Дед Мороз что ли? «На вот тебе весь мешок, выбирай, что тебе нужно». Беру за концы пакет и аккуратно, чтобы случайно не завалить ребенка, вываливаю перед ним все его содержимое. «Гляди, сколько всего», – говорю я. Ребенок опускает голову вниз, секунду смотрит, потом протягивает руку и хватает ею освободившийся пакет, заливается радостным детским смехом и начинает им махать. Сижу рядом, смотрю, как веселящийся малыш размахивает желтым пластиковым пакетом и понимаю, что ничего не понимаю. Пф. Пожалуй, лучше мне держаться от детей подальше. Ничего я в них не петрю. Несколько позже. Настоятельница заглядывает в комнату, из которой раздаются музыка и громкие радостные детские визги и смех. В комнате царит веселье. Девочки из Керин, возвышаясь минаретами танцуют вместе с окружившими их маленькими детьми. А Юнми в углу комнаты с явным удовольствием играет им всем на простеньком синтезаторе, приткнувшимся у стены.